По мере нашего приближения к месту обитания драконом я все больше и больше нервничал. Помимо перспективы врать смертельно опасному дракону, прикрываясь именем смертельно опасного мага, меня терзали смутные сомнения, которые я никак не мог облечь в конкретные формы. Что-то в этой ситуации меня беспокоило. Что-то было неправильно. Что-то помимо того, что дракон украл рыцаря, а его возлюбленная прекрасная дева собиралась его освободить. В самой леди Иве тоже что-то для меня непонятное. Меня восхищали ее мужество, самоотверженность и готовность прийти на помощь своему любимому, но... Например, лошади. Леди его привела с собой запасную лошадь. Это было весьма предусмотрительно с ее стороны, поскольку у меня собственной лошади не было. Но это была какая-то странная позиция, половинчинная предусмотрительность. Ведь у сэра Джеффри тоже не было лошади. И вряд ли Грамадон в случае успеха нашей миссии сможет одолжить рыцарю свою. Дракона не держат конюшен. Я понял бы, если бы у Леди Ивы была только одна лошадь. Это можно было бы объяснить простой забывчивостью или рассеянностью. Я понял бы, если у нее было бы три лошади. Но две лошади – это ни туда, ни сюда». Если, конечно, они с сыром Джеффри не собираются ехать на одной лошади вдвоем, что вряд ли, поскольку ее чистокровная кобыла вряд ли вынесет двойной вес. Мой тяжеловоз вполне выдержит двоих, однако такую возможность я тоже исключал. Двое мужчин на одной лошади смотрится по меньшей мере странно. Утром четвертого дня, когда до пещеры Грамадона оставалось всего несколько часов пути, мое беспокойство достигло апогея. Наверное, я просто трус. Я не люблю, когда моей жизнь угрожает опасность, и стараюсь избегать таких ситуаций. До сегодняшнего дня мне это удавалось. «Нервничайте, Рика», – улыбнулась леди Ива, почувствовав мое настроение. «Мне «Есть немного», – признался я. «Знаете, драконы внушают мне некоторые опасения». «Предоставьте ведение переговоров мне», – сказала она. «Думаю, что с женщиной дракон будет более обходителен». «Может быть», — сказал я, хотя сомневался в том, что половая принадлежность человека может что-то значить для дракона. «Напомните только именем какого мага мы должны прикрываться?» «Лоренса справедливого», — сказал я. «У него столь внушительная репутация, что она должна произвести впечатление даже на дракона». «Наверное». «Кстати, а что вы думаете об одноразовых магических артефактах?» – спросила она. Лидиева тоже нервничала, хотя старалась этого не показывать. Вопрос об одноразовых магических артефактах менял тему разговора на нейтральную, не касающуюся предстоящей встречи с Громадоном, и являлся продолжением одной из наших прежних бесед. «Маги прибегают к созданию одноразовых артефактов», когда им требуется пустить в ход заклинания, превышающий их собственные возможности, – сказал я. Это что-то вроде посоха, только рассчитанное на один раз. Маг аккумулирует энергию в каком-то одном предмете и сразу придает ей направл... направленность заклинания. На создание артефактов уходит много времени, и оно оправдано только в том случае, если к решению проблемы нельзя привлечь другого мага. Допустим, я могу создать артефакт для заклинания первого уровня, обычно мне недоступного. На это может уйти целый год. Или я могу попросить о помощи другого мага моего уровня и еще одного. Вместе с ним я смогу сотворить нужное заклинание без артефакта. Одноразовым артефактом может воспользоваться человек без магической подготовки. Им может воспользоваться кто угодно, сказал я. В каком-то смысле все привороты, амбулеты и зелья являются одноразовыми магическими артефактами. Некоторые чародеи здорово зарабатывают на их продаже. «А вы?» «Я могу сделать амулет», – сказал я, – «но приворотных зельй я никогда не делаю». «Почему?» «Из принципа. Я за свободу выбора». «Даже если ваше зелье сможет спасти семью от развала», «Скажем, муж смотрит на молоденькую горничную или повариху. Неужели вы не продадите зелье его жене?» «Не продам», — сказал я. «Я считаю, что проблемы, которые возможно решить без применения магии, стоит решать без ее применения. Если муж смотрит на сторону, жене стоит подумать о том, что она делает не так, или о том, зачем ей такой муж». «Насильно, Мил, не будешь?» — уточнила леди Ива. «Что-то в этом роде», — сказал я. «Я смотрю, вы очень принципиальный молодой человек, Рика». «Разве это плохо?» — удивился я. «Это странно», — сказала она. «Я считаю, что молодость и принципы несовместимы. Принципы хороши тогда, когда ты своего достиг в этой жизни, состоялся, добыл славу, богатство и уважение других. Когда ты молод, у тебя ничего нет». Принципы только мешают добиваться поставленной цели. «Вы считаете, что цель оправдывает любые средства для ее достижения?» «Странная философия для молодой знатной дамы». «А вы так не считаете?» «Нет», — сказал я. Она пожала плечами. «У каждого свои странности», — говорил этот жест. «К полудню мы достигли пещеры, служившей домом для не слишком разборчивого дракона». Это была обычная дыра в склоне заросшего кустарником холма. Обглоданных костей в округе не обнаружилось. Вопреки расхожему мнению, драконы очень чистоплотны. Недалеко от входа в пещеру мы увидели привязанную к молодому деревцу лошадь. Даже не лошадь, это был боевой рыцарский конь. Пожалуй, немного староватый для полной боевой брони, но все еще способный нести в бой не слишком упитанного седока. «Похоже, нас кто-то опередил», — сказал я, спешиваясь. Ледиева спрыгнула на землю без моей помощи. «А где же всадник?» «Не знаю», — сказал я. «Дракона тоже не видно». «Наверное, он в пещере», — сказала Ледиева. «Вы не знаете, как нам вызвать его оттуда?» «Я слышал много сказаний, в которых драконы вызывали на бой, осыпая их оскорблениями», — сказал я. Полагаю, в нашей ситуации этот подход не сработает. Вряд ли стоит оскорблять кого-то, прежде чем предложить ему денег. Ледиева задумчиво смотрела на чужого скакуна. На его седле виднелись полустертые герб и девиз, но разобрать их я не мог. Седло было очень старым. Мне показалось, что Ледиева совсем не удивилась при виде этого скакуна. А вот и третья лошадь, подумал я только никак не мог сообразить, откуда эта лошадь взялась и что может означать ее присутствие. «Позовите дракона, Рика!» — попросила леди Ива. Я повернулся лицом к пещере и заорал. «Громадон, выходи, разговор есть!» Никакого ответа. Я повторил попытку, но результат оказался тоже. «Мы тебе золото принесли!» — крикнул я. «Тишина!» Странно, но упоминания о золоте драконы всегда реагируют моментально. Грамадон! Ситуация стала раздражать меня своей непонятностью. Я подошел почти вплотную к дыре, приготовившись открыть силовой зонтик на тот случай, если на мой крик из пещеры вылетит струя пламени. Но оттуда не показалось даже струйки дыма. Ледиева подошла ко мне и стала чуть сзади. В руках ее был увесистый мешочек с золотом. Она попробовала позвенеть драгоценным металлом, чтобы привлечь внимание дракона. Безрезультатно. «Грамадон!» – крикнул я. «Верни, сэра Джеффри!» И в этот момент леди Ива двинула меня мешком с золотом по затылку.